Глава двадцать первая. Все-таки решил довести дело до конца. Раз уж мы в ответе за тех, кого приручили, нужно удостовериться, что семейство окажется в надежных руках. Стаменов кивнул Лене и указал на Александра с Пелагеей. Сам же он присел на корточки перед Илюшей и спросил. «Я хороший человек?» «Наверное», — неуверенно протянул ребенок. «Для нас хороший. А можешь всех проверить?» «Могу». «Вот он плохой!» Мальчик, к моему удивлению, указал тонким пальцем на меня. «Но для нас хороший!» «Она...» — тычком на целительницу Нину. «Самая-самая хорошая! Поможет маме с папой!» «И вон тот дядя поможет!» Рука направилась в сторону Михалыча. «Остальные тоже хорошие!» «Бабушка!» — обратился он к Лене, внешности которой позавидовали бы топ-модели. «Вы маму с папой не обижайте!» «Не буду, солнышко!» Довольно искренне улыбнулась женщина и направилась к семейству. Пелагея застыла, и ее взгляд остекленел. «Ты желаешь нам зла?» «Нет», — раздался бесчувственный голос. «Зачем пришли к нам?» «Нужна защита». Александр хотел вмешаться, но я отдернул его. Пусть уж у бывших старичков отпадут все вопросы. Да и у меня тоже. «Мы можем вам доверять?» — продолжила Лена. «Да». «Какая у тебя школа и ранг?» Я послушник школы целеуказания. Что ты умеешь? Всегда попадаю в нужную точку пространства любым предметом. Я хмыкнул. А говорила, что только характеристику взяла, а не целое магическое направление. К тому же на своем семнадцатом уровне перепрыгнуть ранг неофита — это многого стоит. Сдается мне, что в провале порядка она получила еще какие-то бонусы помимо озвученных. Процедура повторилась. На сей раз на вопросы отвечал Александр. Как я и предполагал, он принадлежал к школе психокинеза и мог мысленно воздействовать на предметы. «Почему полкан так себя ведет? прошептал я, обращаясь к Караульному. «Так это такая помощь от системы?» прохрипел дядька Ермолай. «При выборе характеристик детям помогает какое-то существо. У них у всех развита эмпатия, а еще они могут перемещаться в пространстве. Это должно помочь сбежать от плохих людей». «Откуда знаешь?» — Ирина Викторовна рассказала, у нее есть внуки, и она переписывается с сыном, тот поведал. Бывшие старички приняли семейство, а когда узнали про Люсю, то пришли в неописуемый восторг. Еще бы, почти восемь тысяч квадратных метров безопасности от мобов. — Вас надо полечить, — сказала Нина, направляя руку на Илюшу, который шмыгал носом. — Особенно тебя, — обратилась она к Александру. — Чего так запустил себя? — Ну, я... «У них артефакты фиксации с собой», — перебил я. «Как с собой?» — расширила глаза Лена. «Идите скорее в дом. У нас они в подвале. Ермолай, покажи им все. А ты?» На меня уставился колючий взгляд. «Чего дурака валяешь? Если не хочешь с нами жить, так занимай любой дом. Все равно разъезжаешь где ни попадя. Хоть нормальное место для сна будет». «Спасибо за ценный совет». Я улыбнулся в тридцать два зуба, а после крикнул. «Автомат верни!» Пелагея засеменила ко мне и отдала оружие с магазинами. Также вручила упаковку из-под витаминов, потом пообещала отдать другие системные предметы. Я не гордый, отказываться не буду. Возникло понимание, что вскоре они активируют берегиню, и я, видимо, больше не смогу войти в этот дом. Ко мне подбежал Илюша, обнял меня и передал три нити, которые были спрятаны в шапке с оленями. При этом по-детски приложил пальчик к носу. Я чуть не поперхнулся, когда увидел, что две из них принадлежали Ищадям Небес, а еще одна электрическому элементалисту двенадцатого уровня. Значит, и такие твари есть. Буду иметь в виду. Видимо, Берегиня действительно защищает от всех монстров. Полезный артефакт, ничего не скажешь. Сейчас главное, что я могу получить еще один знак силы и еще одно очко характеристик. Подниму хаотического гриндера до двадцати одной единицы. Чем больше опыта, тем быстрее накоплю сумму для покупки учебника. К тому же на новом уровне аукцион откроется. В обмен на полезных людей с их уникальным артефактом мне позволили пополнить боезапас. К тому же, как сказал полковник, «С колонны будет чуть ли не целый расконсервированный склад». Скромничать не стал. Через 20 минут я выезжал за пределы деревни в таком обвесе, что мне и Рэмбо бы позавидовал. Несколько видов гранат. РПГ. пару пистолетов, еще один автомат, немереное количество магазинов в разгрузках. Дополнительно — наколенники, налокотники, тактические перчатки. Хотя, признаться, оружие мне сейчас только мешало. Но ничего, запас карман не тянет. Вскоре расчистил территорию, удостоверился, что поблизости никого нет, и перерезал нити. «Внимание! Выполнены условия для полной разблокировки аукциона». Минимальная цена за предмет не может быть ниже 500 очков опыта. Это относится как к артефактам инфополя, так и к предложениям игроков. Предметы с отличающимися свойствами не могут быть выставлены одним лотом. Максимальное количество однотипных предметов не ограничено. Максимальное количество лотов – 5, может быть увеличено. Торги начинаются с суммы, указанной самим игроком. Вы можете выставить длительность аукциона, увеличение шага торга, а также установить сумму, за которую будет выкуплен предмет. Опыт поступит сразу. В случае, если в течение одних суток нет предложения о продаже, предмет сгорает. Вы сможете вернуть его в полуторном размере от себестоимости по расценкам инфополя. Оповещение придет на почту. Внимание! Цены на те или иные товары в разных мирах могут отличаться в случае злонамеренной спекуляции, прямой или косвенной. Без ветки торговца вы будете наказаны игрой. Я сразу же выставил бессмысленный шлем по минимальной цене на одни сутки. Этот элемент брони загораживает обзор. К тому же был бесполезен при ударе лапой. Металл монстр, может, и не пробил бы, но что толку, если я свалюсь со свернутой шеей? То-то же. Рядом появилась кнопка «Вернуть товар». Нажал на нее. Внимание! Цена лота по расценкам инфополя составляет 14 тысяч. «При возврате товара 21 тысяча. Ваш резерв недостаточен». Окно мигнуло. Неизвестный игрок с ником Круговерть сделал шаг торгов на одну единицу. Вот и прекрасно. Хотя бы предмет просто так не сгорит. Оружие, что странно, было очень мало. Из-за него активно бились покупатели. Сначала я не понял, с чего такой ажиотаж. Через какое-то время дошло. На каждом этаже данжа выпадает по одному клинку. Для перерезания нити из высокоуровневых мобов требуется системное лезвие. Способности тут не помогут. Прочность предметов падает, инструмент ломается. А чтобы раздобыть другой, нужно идти в данж. Вот только если судить по рассказу Лены, монстры, начиная с шестого этажа, становятся сильнее. И без особых умений не получится зачистить всю территорию и собрать трофеи. Пока что Трезубец решил приберечь. Когда отправлюсь в город, он может понадобиться. По крайней мере, если меня остановит патруль, смогу продемонстрировать его, чтобы не вызывать подозрений. Следующие 12 часов я занимался тем, чем и планировал. Бесконечным истреблением монстров. Развил на единицу хаотического гриндера. Знаки силы пока что не использовал. Опасался, что мне может пригодиться портал в артефакториум. Вдруг прижмет, и тогда я смогу смыться на 5 минут в это странное пространство. Опыт лился рекой. Многочисленные мобы падали с прострелянными головами. Я даже не заметил, как резерв моей шкатулки заполнился почти на девять единиц. К четырем часам утра я вернулся в деревню. Люди еще не спали. В окнах горел свет. К дому Михалыча я так и не смог приблизиться. Неведомая сила отшвырнула меня со снегохода. Мой транспорт поехал дальше и завершил путь, впечатавшись в кирпичный забор. Пришлось просить дядьку Ермолая, чтобы пригнал его обратно. В двух словах объяснил, что теперь не смогу приближаться к их неприступной цитадели. Я расположился в одном из домов, где беззаботно проспал пару часов. С семи утра выбрался на улицу. БТР уже гудел мотором. «Ну чё, готов?» — спросил Стаменов, стоявший в окружении людей. «Колонна уже прибыла и дожидается нас. С тебя осмотр людей и техники. С нас разрешение на охоту и двести опыта». «Да, но нити с опытом нужны чистые, не те, которые собирает ваш взрыватель», — дополнил я. «Почему?» «Так надо», — не стал я вдаваться в подробности, «но не объяснять же, что в таком случае у меня не сработают ни улыбка Фортуны, ни хаотический гриндер». Разберемся, сказал полковник и полез в боевую машину. Я, дядька Ермолай и Лена последовали за ним. Нам строго-настрого запретили выглядывать наружу. Сейчас мы ехали не на охоту, а на важную встречу. Нужно было все риски свести к минимуму. Я не спорил, хотя было некомфортно, что не могу оценивать окружающую обстановку своими глазами. Приходилось полагаться на карту. Олег написал, что их кто-то атаковал. Донесся женский голос до моего обостренного слуха. Давно? Спросил полковник. Он с женой ехал впереди. Мне и караульному приходилось ютиться на пассажирских местах. Только что, какой-то нелегал, убил троих и повредил одну машину. Он был один, с ними справились. Да, взорвали голову. Ночью еще одно нападение было, но там без происшествий, снайпер снял. А выезд из города нормально прошел? Патруль пропустили. Точнее, то, что осталось от патруля. Еще бы не пропустили, хохотнул полковник. С ними все-таки столыпин. Почему он поехал? Ты же понимаешь, что он бы не оставил город. «Лен, смирись. Нет больше Москвы. И власти никакой нет. Кто мог предположить, что самый населенный город превратится в это? Трусы и дезертиры!» — Рявнул Стаменов. Ведь люди хотят защитить себя и свои семьи. Какое им дело до правительства, если никто не обеспечит безопасность их женам и детям? А бунты на Юго-Востоке? Зачем нужно было перекрывать выезд из города?» «Чтобы люди не уезжали и не превращались в ходячее оружие». Так может, люди и должны стать ими? Мобы становятся сильнее. С завтрашнего дня уже никого меньше третьего уровня встречаться не будет. А что против таких монстров сможет сделать игрок с пятым уровнем и с пятью знаками силы? Вот люди и пытаются бежать, чтобы хоть как-то развиться. Ты же понимаешь, что твои сослуживцы почти все забирают себе. Это для общего блага. Да нет общего блага! Повысила голос Елена. Нет его! Есть только испуганные люди, которые боятся умереть! Сколько людей осталось в Москве? Миллион? И сколько из них достигли хотя бы десятого уровня? Десять тысяч? Пять? А сколько среди них тех, кто перевалил за двадцатый и при этом не уничтожил ни одного монстра? Почему какой-то один нелегал может расправиться с целой ротой солдат? Кому примкнут люди? К офицерам, которые не смогут их защитить и которые отбирают у них последнее? Или к этому нелегалу? Давай без эмоций. Тебя с каких пор начали волновать другие люди? Не отвечай. Охер теперь на других. «Теперь будем заботиться только о себе и своей семье». «Не получится. В колонии пятьдесят девять машин, четыреста человек состава с семьями. И где они будут размещаться? Ты про это подумал?» <кười> <кười> Я сделал глоток кофе из термоса и поперхнулся. что такое, Андрюшка?» — спросил дядя Ермолай, паотически похлопав меня по спине. «Ты знал, что в колонне будет пара тысяч человек?» — прикинул я. «Сколько?» Выкатил глаза караульной. Только лени не пиши, я думал, ты все слышишь. Тут и ветру нет, посетовал вечный постовой. Я значится только на улице все слышу. Две тысячи, оно многовато будет. У нас то дворов тридцать одна штука, а в моем старом домишке и десять человек разместиться не смогут. Это Михалыч домен знатный. а у нас так. Он махнул рукой. Одно слово. Думаю, Стаменов учел этот момент, не мог не учесть. К половине десятого утра БТР замедлился. Я услышал звук открывающегося люка. Полковник, видимо, выглянул наружу. Уже подумал, что приехали, и повернулся к двери, как она сама открылась. В проходе показался незнакомый человек. Но по чертам лица я сразу же признал отпрыска читы Стаменовых. Бронежилет на широких плечах казался игрушечным по сравнению с остальным телом. Массивный подбородок слегка выпирал. Под глазом красовался здоровенный фингал. Варди майор Соленов, Олег или представился он, заскакивая в машину. К нам потянулась лопатообразная ладонь. БТР тронулся. Дядька, Юрмалай! степенно представился караульный. Дядька! вскинул брови сын полковника. «Э, я, значит, и твоему бате в отцы гажусь. Чего ты хочешь такой красивый? Моб задели, Али, от кого ух словил? спросил постовой с ухмылкой. Ты еще хлопаешь. Не видел, как люди молодеют из-за системы. Видел? Потерялся от такого напора майор. А мамка кто разглядел свою? Нет! Он вопросительно уставился на бывшего старика. Удивишь, сынок, когда увидишь. Очень удивишься! А это значится, Андрюшка! Дядька Ермолай показал на меня. Фрол, сказал я, моя ладонь утонула в лапе. Нормально, вы уровни подняли! Оценил сто он. Курите, нет! Он протянул пачку. Караульный тут же вытащил пару сигарет, но майор махнул рукой. «Забирай все!» «Да колонны далеко?» — спросил я, разглядывая нового знакомого. «Пятнадцатый уровень. Я-то думал, что у такого человека, который приближен к власти, будет хотя бы восемнадцатый. Хотя, нечему удивляться. Мобов мало, а людей много». «Да, до да головной машины с километр!» «А чего вы к нам-то собрались?» — с недовольством в голосе спросил дядька Ермолай. «Жить хотим, вот и собрались», — прорычал майор. «В Москве так плохо сейчас?» — удивился караульный. «У вас же там и армия, и людей много, и еды». «Если бы люди объединились, было бы хорошо, но такого и в помине нет. Безопасных мест не осталось. Их вообще теперь нигде нет. От столицы лучше держаться подальше. Остались точки, которые еще держат военные, но это небольшие очаги сопротивления. Скоро их не будет. У нас половина состава с одной-двумя жизнями ходит». Нелегалы вылавливают и убивают всех, до кого могут дотянуться. Нигде не спрячешься. Вы про «Метро-2» слышали?» «Думал, это миф», — сказал я. «Ага, и сейчас по этому мифу бродят нелегалы. Только вчера ворвалась толпа, проникла в закрытые бункеры и обнулила часть командования. Так что нет больше Москвы», — повторил за отцом Стоун. «А жить-то вы где собираетесь?» — спросил дядька Ермолай. «У нас домов на всех не хватит». счет этого не волнуйтесь. Мама... Э, э, Елена Викторовна говорила, что у вас только один нормальный дом. Он остается за вами. Никто на него не претендует. Ну, может, детишка разместим, если согласитесь. У нас и груднички есть. В общем, нам главное, чтобы место пустое было, чтобы рядом никого не было, и чтобы деревья были. Сейчас потеплело, но все равно нужно отапливать палатки». «Ну, с этим проблем не будет», — заверил караульный. БТР резко остановился. «Выходим!» Отдал приказ майор. Я выбрался на улицу и вдохнул полной грудью. В нос сразу же ударил запах выхлопных газов. Чего я ожидал? Сперва думал, что будет небольшая колонна. Один-два Урала, пару-тройку НИИВ и все. Потом, когда узнал о количестве машин, представил что-то более значимое. Теперь же мои представления разлетелись в пух и прах. «Колонна!» Ам, ее хвост уходил куда-то за горизонт. Техника стояла в три ряда и полностью загораживала всю дорогу. Я разглядел десятки затонированных автобусов, обшитых дополнительным металлом и затянутых сеткой рабицей. Вокруг них патрулировали бойцы в масках с автоматами на перевес. На каждой крыше лежало еще по четыре человека с винтовками. Догадался, что внутри размещаются женщины и дети. По территории в отдалении кружило несколько современных танков. Также были и джипы с размещенными на них пулеметами. Тут было все. И строительная техника — бетонмешалки, экскаваторы, камазы с прицепами. И цистерны с надписями «Огнеопасно». И военные машины, которые я никогда вживую не видел. У некоторых из последних были столь длинные прицепы, что казалось, будто в них могут поместиться по две-три обычных фуры. Возглавляла колонну нечто монструозное. Вспомнил, что такие грузовики работают на карьерах. Огромные колеса достигали полтора человеческих роста. Спереди были приварены полоски рельсового металла, расчищающие путь остальной колонне. Они убирали с дороги как снег, так и брошенные машины. Я увидел несколько перевернутых легковушек, неудачно оказавшихся на пути этой махины. «Олег, мыля!» — заорал Стаменов. Он обращался к сыну, который стоял в трех метрах и обнимался с матерью. «А ну быстро ко мне!» Стоун сразу же подбежал к отцу. «Ты мне можешь объяснить, что это за пикет тут? Какие, мля, пятьдесят девять машин? Да вы, мля, целый город можете занять!» Вдалеке периодически раздавался треск что-то крупнокалиберного. Я видел, как трассирующие патроны разносили в клочья исчадия небес. «Вить!» — попыталась что-то сказать Лена. «Сколько тут единиц техники?» — рявкнул полковник. «Был приказ не сообщать!» — вытянулся в струнку майор. «Сколько, моя, тут единиц техники!» — брызжа слюной осведомился девяносто «491!» — отчитался Стоун. «Это из крупной, мелочь не считали!» «Идец!» — сказал полковник. «Идец!» — подумал я.